Глава 22. Нефть или вода. Для Китая импорт означает всё: от железной руды из Бразилии и соевых бобов из Айовы до деталей из Вьетнама, из которых в Китае собирают готовые изделия и продают по всему миру. Но прежде всего импорт значит импорт энергоносителей, потому что энергетика является фундаментом Безпрецедентного экономического роста Китая. Энергетика питает глобальную производственную платформу, которая является мастерской мира, а растущие доходы означают, что будет больше автомобилей, больше авиапутешествий и больше энергии. В 2009 году Китай превзошёл Соединённые Штаты, став крупнейшим в мире потребителем энергии. Сегодня он один потребляет почти 25% произведённой в мире энергии. Спрос на энергию в стране продолжает увеличиваться, хотя скорость роста, скорее всего, замедлится, поскольку доля услуг и внутреннего потребления становится всё больше. Несмотря на развитие атомной энергетики и увеличение использования возобновляемых источников энергии, почти 90% энергии в Китае получают, используя ископаемые виды топлива. Структура энергетического комплекса Китая отличается от структуры энергетического комплекса США и Европы тем, что она в значительной степени основана на использовании угля. За счёт этого в стране получает почти 60% энергии. В Соединённых Штатах этот показатель равен всего 15%. В США важнейшим источником энергии является нефть 37%. В Китае половина от этого, 19%. Природный газ удовлетворяет всего 6% спроса, хотя этот показатель быстро растёт. сравните с 28% в США. Уголь для Китая является в значительной мере надёжным внутренним ресурсом. Этого не скажешь ни о нефти, ни о газе, поэтому геополитика в энергетической отрасли является для Пекина вопросом первостепенной важности. Современная нефтедобывающая промышленность Китая меньше 60 лет. Для коммунистического правительства Мао самообеспечение нефтью было абсолютным приоритетом. Причиной тому стали перекрытие поставок нефти во время корейской войны в начале 50-х годов и последующие размолвки и пограничные конфликты с большим братом, Советским Союзом. Оно стало возможным только в 1959 году с открытием в Маньчжурии гигантского нефтяного месторождения Дацин, что переводится как великое празднество. К началу 80-х годов нефтедобывающая промышленность Китая не только могла удовлетворить потребности страны, Но и позволяло экспортировать излишки преимущественно в Японию. Однако экономический рост вызвал резкое увеличение внутреннего спроса на нефть, который в конечном итоге превысил объём внутренней добычи. В 1993 году Китай пересёк историческую черту, которая определила его перспективы вплоть до наших дней. Он стал нето импортёром нефти, и с тех пор всё сильнее зависит от её импорта, постепенно теряя самоуверенность, которую обрёл, пока полностью обеспечивал свои потребности. В 2000-х годах в Пекине возникло сильное беспокойство относительно пика поставок нефти и истощения мировых запасов нефти, в результате чего механизм экономического роста может начать работать с сбоями, а то и вовсе отказать. появились мрачные предчувствия относительно вероятности болезненной конкурентной борьбы за ограниченные ресурсы, особенно с Соединенными Штатами. О похожих опасениях из-за возможной борьбы за ресурсы в те же годы можно было услышать и в Вашингтоне. За полтора десятилетия, прошедшие после вступления Китая во Всемирную торговую организацию в 2001 году, потребление нефти в стране выросло более чем в два с половиной раза. Сейчас Китай занимает восьмое место в мире по добыче нефти. Стране добывают 3 миллиона 800 тысяч баррелей нефти в сутки. Но спрос на нее в Китае намного опережает внутреннюю добычу. Страна стала крупнейшим импортером нефти в мире. В 2020 году она везет 75% добытой нефти. Опасения касались не только объемов нефти, но и того, откуда она поступает. Китай является крупнейшим потребителем нефти, добытой в государствах Персидского залива и транспортируемой через Ормузский пролив. Южно-китайское море это сверхважная магистраль для импорта нефти. Большая её часть, добытая как на Ближнем Востоке, так и в Африке, проходит через узкий Малакский пролив, который выходит в Южно-китайское море. Именно это обстоятельство вынудило председателя КНР Ху Цзиньтао предупредить в конце 2003 года о том, что он назвал «малакской дилеммой» о риске зависимости от этого морского пути. Определенные силы, сказал он, могут перерезать этот торговый путь и линию снабжения Китая. Это предупреждение прозвучало спустя несколько месяцев после американского вторжения в Ирак. Китай с трудом верил в то, что вторжение могло быть не связано с чем-то конкретным, и это конкретное означало нефть. Если Соединённые Штаты были обеспокоены доступом к нефти настолько, что вторглись в Ирак, то Китай должен был волноваться точно так же. Таким образом, получение контроля над Южно-Китайским морем приобрело для Китая первостепенное значение, как из-за его важности в качестве транзитного маршрута, так и из-за ресурсов, которые могут залегать под его дном. Как отмечалось ранее, почти половина танкерных перевозок нефти в мире осуществляется через Южно-Китайское море. Нефть направляется не только в Китай, но и в Японию и в Южную Корею. Что касается Японии и Кореи, то для них единственной возможной причиной нарушений поставок могут быть только действия Китая. Но для Китая существует только одна реальная сила Соединённые Штаты, и в частности американский военно-морской флот. Китайские стратеги сконцентрированы на следующем потенциальном сценарии кризиса. Тайвань угрожает провозгласить независимость, и Китай отвечает с применением силы. США, в свою очередь, перекрывает поставки нефти в Китай через Южно-Китайское море. Что будет дальше? Эскалация по непредсказуемому сценарию? В этом заключается часть стратегического обоснования Пекином его карты девяти пунктиров. и отстаивание суверенитета над водами Южно-Китайского моря. А сейчас этот морской путь является важнейшим маршрутом транспортировки не только нефти, но и газа. Традиционно газ не является важным компонентом в структуре энергоресурсов Китая, но в последнее время его роль стала намного важнее. В декабре 2017 года в Пекине была неожиданно ясная, но очень холодная погода. Резкий сильный ветер обжигал лица. Обычный для пекинской зимы загрязнённый воздух, закрывший солнце и горы на севере от города плотной дымкой, от которой жгло глаза и першило в горле, очистился. Загрязнение воздуха вызывает проблемы со здоровьем, является сдерживающим фактором роста ВВП и серьёзной социально-политической проблемой, поэтому правительство Китая обещало удовлетворить потребность в чистом воздухе. Это значило, что необходимо физически уничтожить старые мощности по сжиганию угля на северо-востоке Китая, откуда зимние ветры обычно несут загрязняющий воздух частички угля на Пекин. Но зима оказалась холоднее, чем ожидалось, и в регионе образовался дефицит энергии, больницы и предприятия остались без тепла. Сложившаяся ситуация переросла в национальный кризис. Единственный путь быстро решить проблему заключался в импорте большего количества природного газа. И когда это произошло, мировые цены на сжиженный природный газ резко выросли. Результатом той зимы стали не только недостаток тепла в условиях леденящего холода, но и острая нехватка природного газа. Китай работает над тем, чтобы гарантировать недопущение подобной ситуации в будущем. В стране добывают собственный природный газ и добились скромных успехов в разработке сланцевого газа. Китай импортирует трубопроводный природный газ из Средней Азии. А сейчас, конечно, получает его и по газопроводу Сила Сибири. В настоящее время половина импортируемого Китаем газа поступает в форме сжиженного природного газа. Страна скоро станет крупнейшим импортёром сжиженного природного газа, но сжиженный газ должен попадать в страну, и это значит, что большая его часть будет транспортироваться через Южно-Китайское море. Ну а как насчёт вероятности того, что крупные запасы нефти и газа могут быть обнаружены глубоко под поверхностью дна Южно-Китайского моря? 2 мая 2014 года группа мощных буксиров вытянула китайскую огромную плавучую буровую платформу в точку, расположенную в 120 милях к востоку от побережья Вьетнама и в 180 милях южнее китайского острова Хайнань. Построенное в 2011 году судно стоимостью в 1 миллиард долларов имело название HD-981 и представляло собой настоящее технологическое чудо по своим размерам и возможностям. Его высота составляла 40 этажей, и оно могло бурить скважины глубиной в 10 тысяч футов под морским дном. Буровую платформу сопровождали целых 80 судов и самолетов. Вьетнамцы, которых это событие застало врасплох, осудили прибытие HD 981 и наспех собрали 35 кораблей, чтобы оспорить право китайской флотилии находиться в этих водах, которые Вьетнам считал частью своей исключительной экономической зоны. Китай в ответ отрезал, что эти воды являются неотъемлемой частью его территории. Район вокруг буровой платформы как будто превратился в арену компьютерной игры. Десятки вьетнамских и китайских кораблей старались поразить друг друга, и по меньшей мере один вьетнамский корабль при этом затонул. В самом Вьетнаме вспыхнули уличные протесты, демонстранты поджигали китайские и тайваньские предприятия, погибли несколько китайских граждан, почти 7 тысяч китайцев пришлось срочно эвакуировать. В одну из ночей в середине июля, через два с половиной месяца после прибытия, HD-981 подняла якорь и ушла. Настала очередь китайского сегмента интернета взорваться от националистического угара, критикуя правительство за то, что оно прогнулось под давлением Соединенных Штатов. Официальные власти отвергли обвинения, заявив, что HD-981 завершила работы раньше и поспешила уйти до наступления сезона тайфунов. Противостояние вокруг HD 981 является одним из самых известных из серии конфликтов, связанных с разведкой месторождений нефти и газа, имевших место в разных районах Южно-Китайского моря. В данном случае китайцы и вьетнамцы были достаточно сильно потрясены, поэтому в конце 2014 года руководители двух стран пообещали избегать громкой дипломатии, дипломатии мегафонов. которая, как они достаточно сдержанно отметили, может провоцировать нестабильность общественного мнения. Конфликты продолжаются. В июле 2019 года российская компания Роснефть в партнёрстве с вьетнамской государственной нефтяной компанией вела бурение в районе, который Вьетнам называет своей исключительной экономической зоной. когда внезапно появившееся в этом районе китайское гидрографическое судно в сопровождении еще двух кораблей начало совершать опасные маневры. Китайский корабль береговой охраны подошел близко к буровой платформе. Китайцы настаивали, что спорные воды являются частью их исключительной экономической зоны. Президент Вьетнама Нгуэн Фу Чонг, призывая к сдержанности, заявил, что Вьетнам никогда не поступит со своим суверенитетом. Министр обороны Китая ответил: "Мы никогда не позволим отнять у нас хотя бы дюйм территории, оставленной нам нашими предками". В октябре китайские корабли ушли в сторону дома, но они сделали это только после того, как Роснефть свернула буровые работы. Но оправдывается ли ожидание относительно перспектив добычи нефти и газа в Южно-Китайском море? На настоящий момент общий объём добычи в странах, прилегающих к Южно-Китайскому морю, Индонезии, Брунеи, Малайзии, Вьетнаме, составляет примерно 2 млн баррелей в сутки. Это составляет меньше 2% мировой добычи. А что с будущим? Самая высокая оценка размаха исходит от китайского источника. По его оценкам, ещё можно найти запасы, составляющие 125 млрд баррелей. Это примерно столько же нефти, сколько в Ираке и Кувейте. Другие прогнозы значительно ниже. Управление информации в области энергетики Соединённых Штатов оценивает неразведанные запасы нефти в 12 миллиардов баррелей. Оценки международных нефтяных компаний совпадают с прогнозами американцев. Считается также, что вероятнее всего, месторождения будут обнаружены ближе к побережью, и лишь одна пятая будет находиться в спорных водах. К самым перспективным относятся спорные воды у побережья Филиппин. Районы, расположенные ближе к центру Южно-Китайского моря и вызывающие самые острые разногласия, оцениваются как наименее перспективные из-за тонкости осадочных отложений и отсутствия достаточного давления. К тому же, разработка любых ресурсов будет дорогой. И в любом случае считается, что большую часть ресурсов, которые возможно будут обнаружены, составляет природный газ, а не нефть. Конечно, как сказал в начале 20 века один знаменитый американский предприниматель, занимавшийся поисками нефти и газа на УГАТ, наверняка знает только доктор Дрил. Продолжающиеся разведочные работы предоставят больше информации о фактическом наличии ресурсов. На данный момент, основываясь на том, что уже известно, можно сказать, Открытые запасы нефти значительны для стран, прилегающих к Южно-Китайскому морю, и компаний, которые занимаются разведкой и разработкой этих ресурсов. Однако они несущественны для глобального нефтяного баланса и для удовлетворения будущих потребностей Китая в нефти. Запасы природного газа могут быть больше, но его добыча будет дороже. Кроме того, ему придётся конкурировать с растущими поставками сжиженного природного газа и трубопроводного газа. Если говорить об обеспечении энергетической безопасности Китая, имеют значение не гипотетические ресурсы, которые может быть будут обнаружены под морским дном, а сами морские пути.